Благоустройство дочери герцога. Читает Аделина Мур специально для сайта rulet.ru. Глава первая. Хоть это и плохой конец. Больно. Сначала она почувствовала боль. Раньше она не осознавала себя, но боль и отчаяние пробудили ее. Как же она хотела, чтобы это произошло хоть немного раньше. Ее бросили на землю перед толпой, удерживая в одной позе. Делали это несколько человек, так, что даже мужчина на ее месте не смог бы ничего сделать. Будь это похищением, принц на белом коне приехал бы и обязательно ее спас. Но это лишь мечты. Сейчас она ждет свой приговор. Она могла бы спастись, если бы была жертвой. Но увы, она преступница. Кстати, раз она сама виновата в происходящем, то позвольте все объяснить. Меня зовут Айрис, Алис Лана Армелия. Первый ребенок Герсы Гармилии из королевства Тасмерия. Прекрасная юная леди 16 лет. Отец премьер-министр, а мать дочь генерала, с такой же прекрасной родословной. Я настоящая юная госпожа. И в этом королевстве мой род второй после королевской семьи. Почему же я говорила в третьем лице? Из-за того, что я другой человек. Уточню, прямо сейчас личность Айрис и моя слились. Кстати об Арис. Она другая половина моей личности, Обыкновенная женщины, которая жила и работала в стране Япония до 30 лет. В тот день я задержалась на работе до полуночи, а после погибла в несчастном случае. и очнулась от боли буквально минуту назад. Однако всего несколько минут назад я была ею, жила обычной жизнью без воспоминаний о прошлом мире, пока наши личности не слились воедино. Вот почему. Тем не менее, я не могу так легко принять нынешнюю ситуацию. После слияния перед глазами пронеслись воспоминания о прошлой жизни, и эта ситуация мне что-то напомнила. Этот мир. Разве я не играла в эту игру в той жизни? Вот о чем я подумала. У трудоголиков нет времени на любовь. Из-за подобных мыслей я до сих пор была старой девой, страстно желающей испытать сильные чувства. Поэтому в предыдущей жизни я так пристрастилась к атому играм. Я играла на перерывах и ночью, пытаясь заглушить эти чувства. Да. Речь не о том. Этот мир с точностью похож на игру, которую я играла. Название игры: Ты моя принцесса. История происходит в мире, похожем на Европу в Средние века. Главная героиня, дочь небогатого дворянина, барона, учится в школе для детей аристократов, в том числе для высшей знати. Вот тут-то и начинается история Золушки или что-то похожее. Выбрать свои цели для отношений можно было второго принца, сына генерала Рыцари, сына премьер-министра и сына папы религии Дерил. Их характеры типичны для подобных историй излишне самоуверенный, вспыльчивый, холодный и загадочный. Итак, в этой истории, конечно, у героини есть соперница невеста второго принца Эдварда Томаса Смирия, дочь герцога, другими словами, я. Если персонаж игрока, дочь барона, выбирает Эдварда своей целью, то его невеста, стараясь помешать их отношениям, издевается над ней. Несмотря на то, что соперница дочь аристократа, Она в конце концов юная девушка. Все ее издевательства ограничивались клеветой да остротами. Когда я сама была игроком, она казалась мне довольно неприятной личностью. В конце игры ее заключает в церковь и до возвращения домой и перевода под домашний арест. В голову пришла мысль, что не стоит так обострять ситуацию. Имея в виду, если вы обратили внимание, игрок выбирает свои цели юношу у которого уже есть невеста и завязывает с ним незаконный роман. Вы вообще, не думаете, что в данной ситуации это главная игры не злодейка. Любой человек будет ненавидеть героиню и считать действия Алис довольно милыми. Но увы, Сейчас никто не станет служить объяснение. У меня нет союзников. Так что я абсолютно беспомощна. Я уже в самом конце игры схваченная и окружённая симпатическими парнями и главной героиней для самосуда. Эх, почему у меня всё как у людей. Обычно в подобных историях человек после реинкарнации вспоминает свою прошлую жизнь еще в младенчестве. Так что неважно, насколько сильно я буду стараться теперь. Мне уже поставили мат. Если у тебя есть что сказать, говори сейчас, Айрис. Расскажи, как ты издевалась над Юри Слышился полный страдания голос Эда. Он смотрел на меня с полным презрением. Не могли бы вы меня отпустить? Я обратилась к парню, держащему меня, но он проигнорировал мои слова. Сын лидера рыцарей, Дорсен Катабелии, действительно силён. Плечо, за которое он держался, ужасно болело. Наплевав на мои слова, Дорсин усилил захват. Мне больно, так что отпустите. Вы, сын лидера рыцарей Друна сама Защищающих слабых, используйте свои силы, чтобы удержать слабую девушку. Подумать только. Когда я это сказала, он дернулся. Как я и думала, принципы рыцарства везде одинаковы. Ты, слабая девушка, пожалуйста, думай прежде, чем так шутить. Послышался довольно неприятный смех. Расмеявшимся человеком был мой брат, Бернтард Армелия. Эх, его взгляд просто кричит о его презрении и том, что он перестал считать меня сестрой. Его ехидная улыбочка просто выводит меня из себя. Однако, жаль, конечно, что мне уже поставили мат. Но теперь не остаётся ничего иного, кроме как намеренно сделать плохой ход. Это правда, что я издевалась над дочерью барона Юри Нуар. Я признаю это. Ты слишком легко призналась. Верно. Очевидно, что все здесь уже знают о произошедшем. Так что я избавлю вас от ненужной траты времени. Считайте это добротой душевной. Ты, почему ты издевалась над ней? А почему вы спрашиваете? Почему? После моих слов Эд мгновенно взбесился. Я попыталась вспомнить. Нет. Нельзя доверять памяти Алис относительно главной героини, ведь она была довольно предвзятой из-за любви к Эду и романтики, заполнившей ее мозг. Разумеется, Айс видела только то, что хотела видеть, и интерпретировала события, как ей было удобнее. Глава вторая. Любовь остывает. Я не могу больше терпеть этот фарс. В конце концов, это та часть, где Эд и его радостные товарищи выразят свое недовольство, часть, где они оправдают Юри как жертву. Если я не отклонюсь от данного сценария, то не смогу избежать домашнего ареста. Я уже ничего не смогу сделать. Более важно то, смогу ли я избежать заключения в монастырь. В любом случае, это нужно обсуждать с отцом. Еще раз повторяю, я ничего не смогу сейчас исправить. Я сомневаюсь, что встречу кого-то из вас снова, поэтому тут и попрощаюсь с вами. Большое вам всем спасибо за то, что училась в этой академии. За то, что относились ко мне хорошо. Примите мою искреннюю благодарность. Прощайте. Так как я, вероятно, не смогу больше появиться в приличном обществе. У меня больше нет причин возвращаться в эту академию. Айрис, подожди. Попрощавшись, я хотела покинуть это место, но Эд меня задержал. Он не умеет читать атмосферу. Может ли он? Интересно, как же я полюбила подобного человека. Перед уходом извинись перед Юри. «Серьезно, Очень интересно. А почему мне нравился этот парень раньше? Ах, с другой стороны. Думаю, ослышалось, но мне показалось, что я услышала нечто странное. Я, дочь герцога, должна извиниться перед дочерью барона у всех на глазах? Я очень хотела бы спросить это вслух. Я не говорю, что не могу извиниться, только из-за обиды или гордости. Тем не менее, дочери есть дочери как я поведу себя, сильно отразится на нашем герцогском доме, у которого большое влияние среди аристократии. Другими словами, когда я извинюсь, это будет сравнимо с тем, что дом Армелия склоняется перед домом барона. Неприемлемо для члена герцогского дома склоняться перед кем-то из дома барона. Мало того, что это повлияет на нашу семью, это также повлияет на семью маркизов и графов, если после этого Низшая аристократия начнет наглеть, то расстановка сил среди всей аристократии рухнет. Хах, он серьезно ни о чем не думает, кроме любви. Во-первых, разве это именно то, что ты должен сказать своей бывшей невесте? Сложи руки на грудь и подумай лучше. Принимая ситуацию во внимание, здесь нахожусь не только я, но и множество любопытных зрителей. Хотя казалось, что находящиеся здесь студенты никак с этим не связаны, но בליте Тос Матил на меня с симпатией. вернее, я чувствовала их сочувствие, направленное на меня. Я могла бы уйти отсюда прямо сейчас. Я не буду извиняться. Все, что я делала, я делала с достоинством и самоуважением. Даже если это приведет к моему полному уничтожению в будущем, я не отступлю. Я была в полна решимости, когда делала эти вещи. Вот что я хотела подчеркнуть. Юрий-сама, интересно. Вы еще вы собираетесь меня лишить? Мой жених, мой статус? Я позволила слезам течь по щекам, ощущая себя трагической героиней. Ох, после такого поворота событий на меня были направлены положительные эмоции. Несмотря на то, что раньше ко мне относились как к злодейке, сейчас я оказалась жертвой. Однако я это я. И Есть некоторые вещи, от которых я не отступлюсь. Гордость одна из них. Извинения перед вами растопчут меня, поэтому я не буду извиняться. Я не позволю вам забрать еще что-то. Я высказалась. Ах, чувствую себя лучше. Ощущая облегчение и радость, я покинула это место. Эд остался недовольным. У героини же был пустой взгляд из-за вопроса над головой, как будто кроме бабочек и цветочков у нее в голове ничего не было. Выйдя из здания, я дошла до окраин академии. Несмотря на то, что это может показаться немного странным, я доверила моему хорошему младшему брату позаботиться обо мне. Как и ожидалось, он уже связался с семьей, чтобы кто-нибудь меня забрал. Я села в роскошный экипаж. Что же касается моего багажа, семья, вероятно, договорится о его возвращении или уничтожении. Теперь, думаю, можно попрощаться с академией. К тому же, у меня больше нет причин возвращаться сюда. Согласно сюжету, помимо заключения и лишения меня социального статуса, Было ещё кое-что. Отец хотел, чтобы я покинул академию. Фу, я выдохнула. Фарс закончился. Сюжет доходил только до этой точки. Дальше только небольшие наброски. Прежде всего, встреча с финальным боссом, моим отцом. Честно говоря, я уже нервничала. В то время как экипаж продолжил свой путь по направлению к резиденции Армелия в королевском городе, атмосфера внутри кареты становилась все тяжелее и тяжелее. Глава 3. Дочь злодейка возвращается домой. Резиденция герцога Армелия. В этом доме в королевском городе живут отец, который не может покинуть королевский город в связи со своей должностью премьер-министра, и мать, которая любит находиться с ним рядом. Именно поэтому дом неожиданно роскошный. Судя по моим знаниям из прошлой жизни, дом настолько велик, что его можно считать поместьем. Войдя в дом, первым делом я поднялась в свою комнату. А потом села в кресло, чтобы немного успокоиться. В конце концов, я должна встретиться с финальным боссом. Хочу немного передохнуть. Юная госпожа. Ох, Таня, я вернулась. В комнату вошла служанка с глазами, полными слез. Таня, несмотря на ее низкое происхождение, у нее были превосходные манеры, а также красивые черты лица. Как вы можете оставаться такой спокойный. Даже я так раздосадована и разочарована. Вид Ветрестрёпанный и ревущий девушки согрел мне сердце, но в то же время мне было искренне жаль, что я вызвала у нее такие сильные переживания. Просто леденька Таня, девочка, которую я подобрала в трущобах, когда тайно посещала город. В те времена я чувствовала ужасную тяжесть от титула «ребенок герцога. Это происходило не только дома, но и в аристократическом кругу. Другим людям было тяжело со мной, просто общаться из-за моей родословной. Когда я пришла в город, то нашла ее лежащей на обочине, думая, раз она ребенок, то сможет стать моим собеседником. Я подобрала ее. С тех пор она была очень благодарна и решила хорошо мне служить. Если вы меня спросите, то я не преувеличу, назвав Таню моей семьей. Пожалуйста, успокойся, Таня. еще не время впадать в панику и рыдать. Как скажете. Пожалуйста. Извините меня. Что касается господина, похоже, он вернется только к вечеру. У Тани светлая голова на плечах. Вдобавок, она может незамедлительно справиться с любой ситуацией. Например, сейчас, успокоившись, ее слезы моментально высохли. Вот так. Тогда можешь принести мне чего-нибудь попить, чтобы расслабиться. Как пожелаете. Таня. Что такое? Спасибо. Это может показаться вам самонадеянным, юная госпожа. Тем не менее, я считаю, что служу юной госпоже, а не дому герцога Армелия. Поэтому, даже если он из королевской семьи, я никогда не прощу Эдварда Сама, который предал юную госпожу. Так что во время вашей встречи с господином я буду на стороне юной госпожи. Какая же я счастливая. Нет, это я счастлива, и не только я в этом доме так считаю, юная госпожа. Так, что, пожалуйста, не забывайте об этом. Верно. Фактически, как и Таню, я подбирала остальных. Я была очень странной, когда взрослела. Например, вместо подарков я просила брать детей, у которых, как и у Тани, не было родственников, чтобы они всегда оставались на моей стороне. Я заставила родителей пообещать мне это. Пугающе было то, что дешевле прокормить детей простолюдин, чем получить подарок. Мои родители постоянно соглашались, И каждый год моего одногодку без родителей подбирали с улицы. Это не показывали в сюжете игры. Если бы на меня раньше повлияли воспоминания прошлой жизни, то я бы и вовсе не вспомнила об этом. Когда я говорила с ними, то могла ненадолго забыть о том, что я дочь герцога. Это были хорошие деньки. Тем не менее, с течением времени окружающие все больше довели на то, что наше общение неуместно из-за разницы в социальном положении. Хоть наши отношения и похожи на отношение Стани, господин и слуга, Но они очень важны для меня. Таня, пожалуйста, ставь свое собственное счастье превыше всего. Когда Таня услышала мои слова, на ее лице мелькнуло странное выражение. Вообще-то она довольно бесстрастная, но проведя с ней столько времени, я могу угадать, что она чувствует. Из-за своего эгоизма я притащила вас в этот ужасный мир. В любой момент, если кто-то из вас пожелает, он может освободиться от всего этого, и я не буду возражать. Потому что осознавая, что будет дальше, я думаю, так для вас будет лучше. Юная госпожа, не продолжайте, неожиданно прервала меня Таня. Я должна была тогда умереть. И именно юная госпожа спасла меня. С тех пор моя жизнь принадлежит вам. Я покину вас только после моей смерти или когда вы решите, что больше не нуждаетесь во мне. Боже, в таком случае полагаю, что ты никогда не сможешь оставить меня вплоть до самой смерти, Таня. Для меня нет большей радости, чем это. Я полностью понимаю, что ты чувствуешь. Как я и думала, я очень удачливый человек. Тем не менее, Таня, это не единственный способ быть счастливой, поэтому не забывай того, что я тебе сказала. Если это то, чего хочет юная госпожа. Нехотя Таня кивнула. Я подумала, что если все пойдет по знакомому сюжету, монастырь и лишение статуса То я не хочу, чтобы Таня закончила так же. Тем не менее, кажется, она последует за мной в любом случае. Ха-ха. Как я и думала, мне нужно попытаться уговорить отца. Приняв решение, я выпила чай, приготовленный Таней. «У-у, вкусненько. Юная госпожа. Когда атмосфера в комнате устаканилась, в дверь постучал другой слуга. Прошу, входи. Прошу прощения. Человеком, вошедшим в комнату, оказалась Реми. Стильная форма горничной без единой складочки создавала ощущение, что перед тобой вовсе и не живой человек, а кукла. Юная госпожа: "Господин позвал вас". "Ох, уже пора? Если не ошибаюсь, отец обычно не возвращается до ночи". И задел, касающихся молодой госпожи, он вернулся так скоро, как только возможно. "Действительно". Фух. Я выдохнула. Ах, где же моя прежняя решимость? Кажется, желудок делает тройное сальто. Простите мою наглость, юная госпожа, но я считаю, что в данной ситуации вы не виноваты. Из-за того, что всегда строгая Реми неожиданно поддержала меня, глаза непроизвольно распахнулись в удивлении. Все в этом поместье союзники юной госпожи, поэтому, пожалуйста, идите на с господином с высокопотнитой головой. В игре Айрис позиционировали как злодейку, но вообще-то у Айрис были хорошие отношения с домочадцами. Ей не важно было, благородные они или простолюдины, другими словами, именно из-за своей безумной любви к Этварду, она, движимая ревностью, относилась к главной героине, дочери барона, с презрением и всегда клеветала на нее. Позвольте повториться. Мне симпатична Айрис. Не так. Я сейчас Айрис. Даже если это ради собственного блага, я должна сделать Айрис счастливой. Морально подготовившись, я последовала за Рими в кабинет отца. Рядом со мной шла Таня. Мы пришли, юная госпожа. Да, спасибо, Реми. Таня, пожалуйста, подожди меня здесь. Как пожелаете. Вот и поле боя. Стоя перед массивной дверью, я сглотнула и задержала дыхание, а затем постучала. Глава 4. Противостояние. Входи. Прошу прощения. Пока комната наполнялась торжественной атмосферой, Я села прямо напротив отца. Мужчина с умным лицом, которое и должно быть у человека на должности премьер-министра, и резким блеском в глазах, который обычно появляется во время работы, что делает атмосферу вокруг него ещё тяжелее. А теперь, кажется, что она потяжелела два раза больше обычного. Так, что мне захотелось убежать. Прошу прощения за отнятое время сегодня. Ха-ха, Ты хотя бы это понимаешь? Не совсем. Вена на лице отца дернулась немного, или так показалось. Вот почему я сказала, что это действительно пугает. Не думаю, что доставила проблемы отцу как премьер-министру или герцогу, но я, извиняюсь перед отцом, как моим папой. Вот как? И почему же? В первую очередь, из-за недопонимания я вызвала слухи. Есть только косвенные доказательства Так что не думаю, что это повлияет на позицию отца в качестве премьер-министра. Прежде всего, мы принадлежим Герцогскому дому, а он не рухнет только из-за помолвки пошедшей не так. Даже в Академии я обернулась ситуацию в свою пользу. Таким образом, из этого нельзя раздуть большие проблемы. Независимо от того, сколько шума Эдвард сам поднимет, все закончится лишь строгим выговором. Я уже наслышан об инциденте в Академии. Понятно. Прости, что говорю это. Отец. Но ты был против моей помолвки с Эдвардом сама. Что тут такого? Это правда. Из-за моей родословной, Если бы я вышла за него замуж, то нарушился бы баланс сил в королевской семье. Кроме того, что у меня отец герцог и премьер-министр, мать дочь генерала. Это было бы допустимо, если бы женихом стал первый принц. Тем не менее, если бы я вышла за второго, раньше или позже, но королевство раскололось бы напополам. Впервые с момента моего приезда, выслушав мои слова, отец улыбнулся. Это была одна из тех дьявольских улыбок, из-за которых некоторым становится дурно, хоть и человека, возможно, и не было подобных намерений. Вот почему я была столь напугана. Почему же в подобной ситуации я позволил вам с Эдвардом самообручиться? Над этим вопросом я тщательно думала по дороге сюда. Если ситуация того требует, я бы предпочла первое Потому что любой вариант бы подошел, что ты имеешь в виду? Если бы помолвку заключили с первым принцем, тогда младший брат тоже бы служил ему, и это бы укрепило позиции первого принца. Если моим женихом становится второй принц, брат будет во фракции первого принца. В таком случае, я бы присмотрела, чтобы второй принц не делал необычных ходов. Что ж, первый вариант не потребует усилий и времени, и, честно говоря, он проще а также удобнее для отца. Вообще, в игровой истории мало что говорилось о первом принце. Напротив, утверждалось, что второй принц станет королем. Все из-за того, что первый принц ребенок умершей официальной жены, в то время как второй принц ребенок текущей фаворитки. Кто-то подумает, что первый принц станет королем, даже еще находясь в утробе матери, но реальность не так проста. Текущая фаворитка дочь маркиза дом, который наращивает свою силу, в то время как официальная жена была всего лишь дочерью графа. Вот почему, глядя на их социальный статус, официальная жена проигрывает фаворитке. Король неожиданно влюбился в будущую жену и использовал все силы, чтобы сделать ее королевой, в результате чего образовался нынешний хрупкий баланс. Сейчас невооруженным глазом видно, что аристократическое общество, создавшее этот хрупкий баланс, трясет в лихорадке. В игре на этой неприятной ситуации не акцентировалось внимание. Даже в самом конце говорилось лишь, что первый принц учится за границей. Думая так, я не предполагала, что ситуация кажется настолько плохой. Реальность сурова. Говоря об отце, стоит отметить, что он служит в стране, а не королевской семье. Будучи премьер-министром, он сохраняет нейтралитет в разборках королевской семьи. Например, если бы эта ситуация касалась фракции первого принца, то, основываясь на законе королевства, это бы посчитали неважным для королевства и забыли. Если королевская семья грызется между собой, то правительство королевства их остановит. Это правильно. Однако младший брат присоединился ко второму принцу. Из-за этого отец должен желать аннулировать мою помолвку со вторым принцем. Рад за вас, отец. В таком случае возможно, отец не лишит меня наследства, если дело лишь в силе то у нашего дома она тоже есть. Другими словами, я сделала то, что я сделала, потому что это было желанием отца. ха ха ха «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Отец смеялся, выглядя действительно счастливым, но даже если он смеялся, я могла увидеть в нем только злодея. Если бы кто-то третий увидел его сейчас, то просто сошел бы с ума. Верно. Я действительно хотел аннулировать твою помолвку. Также я дал инструкции твоему брату держаться от второго принца подальше, но этот мальчишка абсолютно забыл о своих обязанностях и сейчас вертится в приближенном кругу второго принца. Тем не менее, ты в порядке, Айрис? Разве ты не влюбилась во второго принца? Любовь в родне болезне. Когда она находит, это будет конец. Думаю, хорошо, что это произошло раньше, чем позже. Кстати, Любовь на сотни лет тоже, возможно, остынет. Хмм, тем не менее, Арис, нынешняя затруднительная ситуация твоя ошибка, поэтому мне нужно принять меры. Если так, как я и думала, я не смогу избежать курса лишения социального статуса и наследства, а также заключения в монастырь. Вдобавок Таня будет настаивать, что пойдет со мной. Нужно как-то уговорить её остаться. Я верну тебя в герцогство и посажу под домашний арест. Разумеется. Как только ты окажешься вдалеке от королевского города, меня не будет волновать, что ты решишь сделать в столь отдалённом месте. А? Разве это не значит, что неважно, что я буду делать? Всё будет в порядке и не вызовет воздражения. Также будет печально, если ты ничего не будешь там делать. Поэтому я дам тебе должность представителя феодального лорда. Так что тщательно управляй герцогством. Глава 5. Дитя не знает сердца. Представляющая феодального лорда, другими словами, управлять герцогством вместо отца. Я задумывалась о том, что должна сказать в подобной ситуации. Внезапно повезло метать бисер перед свиньей? А, все неверно. Из-за внезапности происходящего я не могу найти слов, чтобы выразить чувство. Представляющая феодального лорда, разве это не обязанность? младшего брата наследника. Неважно. Раз ты все равно туда отправляешься. Кроме того, этот мальчишка сейчас испытывает ту самую болезнь, о которой ты говорила. Ну, конечно, чтобы оставаться ближе к предмету своей влюбленности, дочери барона Юри ему необходимо быть рядом со вторым принцем в его свите. Если он останется в королевском городе с долгих каникул, то ситуация кя-кя фу-фу-фу непременно произойдет. Раз она сейчас принадлежит второму принцу, хорошо, что он сам одалился от нее. Брат скорее всего хочет защищать счастье человека, которого любит и присматривать за ней. Я возьмусь за это. Я покажу вам земли, которые не будут зависеть от королевского города. Когда я это сказала, отец, понимающе кивнул и махнул: "Ты можешь уходить". Так что я покинула комнату. Мое имя Луидан Армелия, герцогиня Кармелия, а также текущий премьер-министр Сегодня произошло множество интересных событий. Во-первых, моя дочь Айрис была исключена из академии, и ее помолвка была аннулирована. Для меня это было предсказуемо. Кроме того, я с самого начала был против этой помолвки и наконец смог оградить свою дочь от этого. Хотя я был не согласен с ее помолвкой, просто потому, что ее можно было аннулировать так. С другой стороны, даже если бы моя дочь не сделала ничего глупого, Я бы расторг помолвку, сказав, что она больна. В противном случае я бы отправил ее в монастырь, лишь бы не отказываться от нее и не отдалять от аристократического сообщества. Во-вторых, я думал, что моя дочь безумно влюблена в Эдварда, второго принца, и не станет слушать, о чем я буду ей говорить, так что это даже должно было сработать. Тем не менее, когда я наконец встретился с дочерью, Она выглядела вовсе не униженной от разделения с любимым человеком, а спокойной и энергичной. К тому же, она отлично разгадала мои планы. Как интересно. Вот о чем я подумал. Из-за работы у меня не было достаточно времени, чтобы общаться с дочерью и сыном, так что их обоих избаловала моя жена. Дочь выросла типичной аристократкой, которая ничего не могла сделать своими руками. С другой стороны, сын был самоуверенным, безумно влюбленным наивным. Я планировал хорошенько его перевоспитать, когда он начнет работать в королевском городе. Но главное такое ощущение, что эта самая дочь внезапно прозрела и с легкостью смогла разоблачить мои планы. Печальнее всего, что в отличие от брата, она способна различать течение общества. Что важнее, она умеет быстро принимать нужные решения. Такое ощущение, что она стала совершенно другим человеком. Думая сейчас об этом, я вспоминаю, что еще ребенком она делала странные вещи. Самой необычной стала просьба давать приют проституткам и оставлять их ей в услужение. Вместо дорогих подарков она просила подбирать детей, чтобы они оставались на ее стороне. Я думал, что она собирается сделать их своими протеже, но, кажется, она это не планировала. Я думал, что время странного поведения дочери закончилось, но посмотрев на нее, я понял, у нее тот же взгляд, что и раньше. Было бы глупо не использовать это. До того, как я это осознал, я уже дал ей должность представителя феодального лорда. С моей стороны это было довольно эксцентрично. Ладно, пока там находится Себастьян, она, возможно, не сделает ничего странного на начальных порах. Тем не менее, Если что-нибудь сотворит, будет интересно на это посмотреть. Всё, за исключением одной вещи, кое что она всё же не угадала. Это касается её помолвки со вторым принцем. Как премьер-министр, я думал, что будет лучше для неё стать невестой первого принца. Единственная причина, по которой я согласился на помолвку со вторым, желание моей дочери. В конце концов, я просто человек, отец, который хочет побаловать свою дочь. Из-за того, что она положила глаз на второго принца, я согласился на помолвку. После, когда помолвка моей дочери была решена, чтобы в королевской семье не произошли разногласия, я занял нейтральную позицию. Что ж, я ничего не могу сказать о своем сыне с момента, как он переоценил собственные возможности. Он должен разбираться сам. Тем не менее, я хочу, чтобы спор королевской семьи за трон усилился рано или поздно. Моя дочь попала бы в его водоворот, то, что она сама сможет из этого выбраться, оказалось выше моих ожиданий. Так что я рассудил, что для нее будет лучше отдалиться от аристократического сообщества, пока всё не успокоится. Конечно, если у нее возникнут трудности, я сразу приду ей на помощь. Но взглянув на нее сегодня, я понял, что ей не нужна моя помощь, лишь защита. С другой стороны, Она показала, что может справиться со всеми трудностями сама. Интересно, какой ход она сделает? Жду, не дождусь. Глава 6. Реальность. Доброе утро. Теперь я, Айрис, получив инструкции от отца, еду в Герцах Свармилии. Сегодня первый день. Солнце, освещающее земли, такое ослепительное. То, чем я занимаюсь так рано утром йога. Первое, что я делаю по утрам упражнения. Это полезно для здоровья. Ну, не совсем. На самом деле, у меня немного полное тело. Из-за того, что я дочь герцога, я, как правило, ела роскошные и высококалорийные блюда сколько хотела. Так что естественно, что набрала вес. Из-за этого я решила сесть на диету и усердно заниматься по утрам. Доброе утро, юная госпожа. А -а -а. О, Таня, доброе утро. Интересно, почему Таня так удивлена? Разумеется, Таня тоже поехала со мной в герцогство твармилия Я думала, что все в порядке с тех пор, как избежала ветки лишения свободы. Доброе утро. Но не об этом. Юная госпожа, что вы творите в подобном виде? В подобном виде, говоришь? Я взглянула на себя Льняная туника и штаны, которые я сделала с помощью горничных. Разве не отличная одежда для занятий ради своего здоровья? Я буду делать такие упражнения каждое утро. Я выбрала вещи, в которых легко двигаться. Разве это плохо? Упражнение юная госпожа. Сомнения и подозрения показались на танинном лице. Разумеется, я не могу даже представить упражнения для благородной юной леди. Да, я прочитала в книге, что для здоровья очень вредно мало двигаться. Так как я собираюсь делать это каждое утро, пожалуйста, не удивляйся. Я поняла. Простите мою грубость. «Все нормально. Слушай, я вспотела, так что не могла бы ты приготовить для меня ванну? Конечно. После приготовленной Тани и ванны я пошла завтракать. Из-за упражнений я плотно позавтракала. Конечно, я сначала убедилась, что завтрак хорошо сбалансирован. Теперь я хотела бы поговорить с Себастьяном. Не могла бы ты назначить нам встречу? Конечно. Таня незамедлительно назначила с ним встречу, которая пройдет до полудня. Себастьян, управляющий и дворецкий нашего дома. Хотя я и говорю дворецкий, он скорее ведет наши дела, связанные с герцогством. Другими словами, он супердворянский. Когда Себастьян вошел в комнату, он оказался похожим на Реми, ведь он был одет в сильный фраг. Хоть он и двигался быстро, не создавалось впечатления, что он куда-то спешит. Напротив, его движения выглядели очень красиво. К тому же, седые волосы только дополняли ослепительный вид дворецкого. Вы выглядите занятым. Прошу прощения, что отвлекла вас от вашего расписания. Нет, это мне стоит просить прощения, что еще не поприветствовал вас. Тогда не будем откладывать. Вы бы не могли предоставить мне все отчеты о доходах и расходах на данной территории за последние три года? Конечно. Но что вы собираетесь с ними делать? Разумеется, я все их прочитаю. В конце концов, герцог назначил меня представителем феодального лорда. Более того, мне стыдно, но у меня нет никакой информации о том, как герцогством управляли или о нынешнем положении дел. Поэтому вы можете дать мне один месяц, пожалуйста. Месяц, говорите? Да, мне необходимо прочитать все отчеты и проинспектировать территорию. Конечно, Но если вы желаете провести инспекцию, то нужна неделя, чтобы сделать нужные приготовления. В этот раз, чтобы понять настоящее положение дел, я собираюсь действовать инкогнито, поэтому мне нужен минимум сопровождающих. Я могу поручиться за выбранных мной людей, так что нет нужды вас беспокоить. Я был дерзок. Прошу прощения. Вовсе нет, так как теперь управлять герцогством буду я. То дам вам очень важную должность. Так что, пожалуйста, свободно давайте свои советы. После ухода Себастьяна я позвала Таню. Таня, ты бы могла позвать Райли и Дида, а также Рехми?» Конечно. Через несколько минут Таня вошла в комнату с трепя людьми моего возраста. Другими словами, их я тоже подобрала. У Райли были красивые золотые волосы, да и выглядел он как другой молодой благородный Хоть сложение у него и похоже, чем у королевских рыцарей, если дойдет до битвы, он им не проиграет. Кроме того, он мой телохранитель. Дид, как и Раил, служит моим телохранителем. Его легко осчастливить, стоит только похвалить или польстить ему, а также он достаточно легкий на подъем человек. Его способности не вызывают сомнений. Рехми, девушка в очках. Она очень любит читать. Сейчас она служит библиотекарем в нашем доме. Кстати, о Герсонской библиотеке. В ней есть драгоценные коллекции книг. Сравнивая с моим прошлым миром, книги на уровне старшей школы и выше, поэтому она считает свою роль очень важной. Давно с вами не виделись. Из-за того, что они не могли поехать со мной в академию в королевском городе, они остались здесь работать. Хотя я и сказала им, что они вольны делать то, что пожелают, это включало и то, что они могут покинуть эти земли. Я очень рада, что они остались, но в то же время мне жаль. Очень давно наша принцесса. Первым, кто ответил, был Дид. Он ответил это в своей обычной лёгкой манере с улыбкой. Дид, ты снова говоришь с Айрис-сама в подобном тоне. Всё в порядке, Райл. Вы для меня как семья. Если никого нет рядом, я бы хотела, чтобы вы говорили со мной как раньше. Но Айрис-сама, пожалуйста, Райл. Я понял, подтвердил Райл, тяжело вздыхая. Как вы знаете, моя помолвка с Эдвардом сама была аннулирована, и я вернулась в герцогство. Я абсолютно не могу этого принять. Почему помолвку Алис сама не только аннулировали, но и заставили ее сидеть дома? Рэхми была такая же, как Таня. Она тоже расплакалась от досады. Кстати, разницей между ее внешностью и характером было то, что она всегда говорила в неспешной манере. Верно. На самом деле, это у молодого господина проблема с глазами. Спасибо. Тем не менее, это уже случилось. Правда, я очень рада, что снова смогу с вами жить. А теперь вернемся и к делам. Как вы знаете, меня назначили местным представителем феодального лорда, и первым делом я хочу проинспектировать разные места. Кто-нибудь хочет составить мне компанию? Я за. Сопровождать принцессу, хмм, неплохо звучит. Пока двое показывали свою мотивацию, у Рэхми было сложное выражение лица. Эти двое Ваш эскорт. Я понимаю. Но зачем вам нужна я? Проще говоря, возможно, мне нужны твои знания. А? Если я не ошибаюсь, ты прочитала практически все книги в Герцогской библиотеке, верно? Там были книги по местной истории и географии. Мне нужны знания, полученные тобой из этих книг. К тому же, лучше, когда есть обширные знания, когда исследуешь разные места. В нашем доме действительно потрясающая коллекция книг, не только благодаря семьям, Ну и поколения премьер-министров собирали эту коллекцию. Каждая большая комната этого вместе заполнена книгами. Тут огромное разнообразие жанров. Разумеется, что эти книги были собраны, опираясь на различные увлечения предыдущих поколений, такие как политика, география, закон и многие другие. А с тех пор, как речь прочитала практически все книги, я верю в ее огромные знания. В таком случае я понимаю, Сделай все, что в моих силах, чтобы справиться с этой ответственностью. Глава 7. Изучение. Инспекция займет два дня. Если что-то понадобится, обратитесь к Тане. Таня, пожалуйста, позаботься о приготовлениях. Поняла. «И еще, кто-нибудь может связаться с Монеде? Вы сказали Монеде? Верно. Если я не ошибаюсь, он сейчас работает на торговую гильдию. Торговая гильдия, как ясно из названия, организация, объединяющая разные лавки. Нечто похожее было в Японии в период воюющих царств. Манеда тоже один из взятых мною детей, но когда я уехала в академию, он присоединился к торговой гильдии. Да, и если я не ошибаюсь, он сейчас как раз ответственен за счета. Я определенно свяжусь с ним. Тогда, Райл, я рассчитываю, что ты свяжешься с ним. Если возможно, я хочу встретиться с ним ближе к концу нашего путешествия. Я понял обсудив детали нашей поездки, трое вышли. Минута в минуту пришел Себастьян с документами, запрошенными ранее, и я начала читать. К сведению, когда я жила в Японии, то работала в налоговой службе. Благодаря этому у меня был хороший навык чтения отчетов о доходах и расходах и других подобных документов. Я легко могу отследить числовой след. Юная госпожа, время ланча. Боже, уже Время быстро пролетело, и прежде чем я это поняла, наступил ланч. Я правда очень благодарна тому, кто приготовил его. Честно говоря, из-за того, что я была такой занятой в той жизни, у меня не было времени правильно питаться. Быстро съев еду, я незамедлительно вернулась к работе. Ах, я тщательно проживала еду. Я не забыла о диете с этой работы, скорее я забуду о еде. Моё имя Таня. У меня нет фамилии, басачка и жительница трущёб. Меня это никогда не волновало. Также я тот человек, который по какой-то причине присоединился к дочери герцога. Я никогда не знала, чем будет или что принесет завтрашний день, но все обернулось таким образом. Раньше, даже в мечтах, я никогда не думала, что такое может случиться. Человек, которому я служу, юная госпожа Айрис, молодая леди благородного происхождения. Она прекрасная молодая женщина, которая иногда бывает наивна. Если вы спросите, почему такой человек, как я, служу в одной из самых выдающихся и известных семи королевства, то это из-за прихоти юной госпожи. Тем не менее, я благодарна за ее прихоть. Этого было больше, чем достаточно, чтобы спасти меня от неминуемой смерти. Но юная госпожа сказала, что я важна, и она относится ко мне как к другу, так что я очень этому рада. Я хочу служить госпоже всем сердцем. Вот о чем я думала. Юная госпожа дала такому ничтожному существу, как я, причину остаться в живых. Теперь же помолвка моей дорогой юной госпожи была аннулирована этим ненавистным человеком. Эту часть королевской семьи очень сложно понять, можно было принять что он не разглядел привлекательность юной госпожи, но он не только закрутил шашни с дочкой барона, но и унизил дочь герцога перед толпой, что просто возмутительно, непростительно. Правда, когда моя дорогая юная госпожа вернулась домой, она выглядела оживленно. Ха, подумать только, вы ведь так его желали, из-за того, что вы хотели этого всей душой, я подумала, что здесь что-то неладно. Но когда я подумала лучшее, то поняла, что у молодой госпожи нет причин страдать или сожалеть из-за этого парня. Я не знала, как господин отреагирует на произошедшее, но когда у него выдалась свободная минута, он пригласил к себе молодую госпожу. Пожалуйста, выложитесь на полную, даже если юную госпожу сошлют на край земли, мое главное желание служить ей. К счастью, кроме домашнего ареста, юную госпожу больше не наказали. Но больше, чем облегчение, я испытала удивление от скорости происходящего. Юная госпожа станет представителем феодального лорда. Господи, что творится в голове господина? Когда я это услышала, я не поверила своим ушам. Моя дорогая, юная госпожа, образованная, благородная леди, которая никогда не роняла своей чести. Хотя я никогда не видела ее в действии, но предчувствие говорит именно об этом. В конце концов, в расписании юной госпожи с детства был акцент на этикете, а в академии еще были арифметика, поэзия, литература, история, география и другие общие предметы. Так что очевидно, что юная госпожа справится с чем угодно. Она дола мне инструкции и приступила к чтению документов, что принес ей Себастьян. Когда я кинула взгляд в документы, я сразу же увидела множество цифр, но она читала их слишком быстро. Иногда она записывала что-то в тетрадь, и я поняла, что она действительно это читает. Ожидаемо, уровень юной госпожи недостижим для меня. Вот о чем я подумала. Тем не менее, из-за того, что юная госпожа выглядела слишком сосредоточенной и даже не замечала ничего вокруг, я время от времени отвлекала ее на отдых, чтобы она не перетрудилась. Глава 8. Молодой человек. Через два дня, прямо перед инспекцией, я закончила читать документы. Осматривать будем не только большие города, но и маленькие деревушки. Конечно, я не смогу осмотреть всё. На этот раз главная цель съездить на юг, где в последнее время уменьшились налоговые сборы, а также на восток, где сборы особенно высокие. Мне было жаль Райли и Дида, но поездка проходила гладко, без столкновения с ворами, так что инспекция шла по плану. Время от времени я спрашивала Рэхми о деревь, время от времени я спрашивала Рейхми о деревнях, чтобы получить более полное представление о положении дел. Вот так и прошел месяц, и настало время для встречи с Монеде. По правде, для меня эта встреча была первым испытанием. Нашу компанию провели в приемную торговой гильдии. В отличие от приемных аристократов, комната торговой гильдии была основательной и простой, а вовсе не громадной и роскошной. Наверное, это из-за различия в людских ценностях. Давно не виделись, ари Сама. Человеком, вошедшим в комнату, был энергичный молодой мужчина в очках. Всегда, когда вижу улыбку на его лице, он кажется мне подозрительным. Давненько, Манеда. Ах, пожалуйста, давай без церемоний. Я сегодня инкогнито. Увы, но это мой способ вести дела. Вот как? Разумеется, ты всегда был таким. Так чем я могу вам помочь? Внезапно возвращается к делам. Неуместно будет начинать душищательный разговор о старых временах. Но, повторюсь, Манеда всегда был таким. "Что ж, Манеде, мы же давно не виделись. Как у тебя дела?" "Мои дела? Ну, отбросив подробности, очень хорошо". "Так я и думала. Что я ожидалась от заместителя торговой гильдии по счетам. В таком случае, ты, конечно, оповещен о моих действиях?" м это правда". Слабая улыбка появилась на его лице. Для торговцев характерно собирать информацию настолько быстро, насколько это вообще возможно. Будет сложно вести дела, если не понимаешь текущую ситуацию. Другими словами, естественно, знать о действиях аристократов и местах, где они тратят деньги. Как ты знаешь, из-за недавних событий я вернулась в Герсгство. Кстати, Монеде, как сейчас дела у гильдии? Тоже хорошо. Хм, вот как. Даже несмотря на то, что торговля в королевском городе упала, в секунду его мирное выражение лица застыло. "Что ж, это плохо. Если то, о чем ты думаешь, слишком сильно отображается на лице, тебя мгновенно просчитает твой деловой партнер Хо-хо-хо. хо Рассмеявшись, как типичная молодая леди, я думала, что мирная атмосфера вернется, но выражение лица Манеды оставалось холодным. «Манеды, извини, я спросила только чтобы почетить над тобой. Тем не менее, торговля в королевском городе действительно уменьшилась". Возможно, это из-за того, что политическая ситуация в королевском городе нестабильна. Правда, еще не дошло до критической точки. Вот что я поняла после тщательного изучения конторских книг. На самом деле, я правда задала ему вопрос, чтобы просто подеть его. Сейчас всё сложнее и сложнее предугадать политическую ситуацию, так что нужно быть осторожнее. Так думают не только купцы. Я понял. Для справки, как вы пришли к такому выводу? Если взглянуть на нынешнюю политическую ситуацию, то сразу становится все понятно. Вот что манеде. Я проделала весь этот путь сюда не для того, чтобы мучить себя. Так чем я могу вам помочь? Нить разговора была восстановлена, но было ощущение, что теперь все иначе. Мы стали равны. Я первой открылась и показала преимущество разговора. Теперь инициатива у другой стороны. Но возможно, он все еще выслушает мою маленькую просьбу. Манеде, ты бы хотел работать с крупными суммами денег. Крупными суммами, говорите. Вы пытаетесь нанять меня для семьи герцога? Да, но я хочу, чтобы ты служил не семье герцога, а герцогству. Что вы имеете в виду? Теперь в герцогстве будет проведено множество реформ. Управление будет поделено между несколькими разными людьми. Другими словами, я хочу, чтобы ты занялся бюджетом герцогства. Почему вы выбрали меня? Я уверен, что герцогский дом не испытывает нехватку в талантливых людях, потому что тебе это уже знакомо. К тому же, эта реформа будет осуществляться в средней и долгосрочной перспективе, так как мы будем продвигать значительные реформы. Знания не так необходимы прямо сейчас, хотя знание основ нужно в некоторой мире. но для займа по счетам не думаю, что это вызовет какие-нибудь сложности. Кроме того, я могу тебе доверять. Я имею в виду, что ты не сбежишь даже если тебе предложат взятку. Ха-ха-ха, все это внезапно вылилось в столь эмоциональную беседу, если то, что вы сказали правда, мне интересно, что же ожидает герцогство в будущем. Тем не менее, простите мою грубость, но у вас есть полномочия, чтобы назначать людей. Эх, он не верит мне, в основном потому, что отец далеко. Возможно, он думает, что я подтасовала факты для собственной выгоды. Тогда я выложу свой последний козырь. Конечно, потому что меня назначили представляющие феодального лорда. Я показала ему приказ о назначении. Его дал мне отец перед отбытием. По правде, я еще не объявляла о назначении публично, и у меня все еще нет намерений это делать, так как это сильно помогает в критических ситуациях. Как это? Думаю, он никогда не мог себе вообразить, что меня назначит представителем феодального лорда. И действительно, Монеде выглядел весьма удивленным. Более того, как только я стала доверенным лицом феодального лорда, отец передал мне все обязанности по управлению герцогством. Эта власть практически такая же, как и у самого феодального лорда. Другими словами, это то же самое, как если бы отец заявил, что недоволен младшим братом как преемником, но я это я. Поэтому уверенно выполню свои обязанности от начала и до конца, так как это было написано в указе, неудивительно, что люди были удивлены. Интересно, о чем думает отец? С другой стороны, так как это было полезно, я была благодарна. Глава 9. Исход. Большое спасибо. Сказав это, Монеда с уважением вернул указ. Ну так что, с удовольствием соглашусь. О, ты согласился слишком быстро. Я думала, ты возьмешь время на раздумья. Для купца важно уметь быстро принимать решения. В любом случае, я тебе благодарна. Теперь я бы хотела детально обсудить будущие планы. Когда у тебя будет время, нанести мне визит. Прошу дать мне три дня. Мне нужно закончить дела. Меня это устраивает. Тогда, пожалуйста, приезжай через три дня. Конечно. Ха, Я почувствовала облегчение, как будто гора упала с плеч. Я без проблем смогла привлечь монеды, а через три дня у меня будет помощь в виде Себастьяна. Закончив с делами, мы наконец можем вернуться в поместье. Мое имя Манеде. Сейчас я работаю в торговой гильдии в Армелии как зам по счетам. Что это за должность? Это человек, отвечающий за счета в главном здании. Начать стоит с того, что главная причина существования торговой гильдии это снабжение людей ресурсами и посредничество в разных торговых делах. Это организация, состоящая из так называемых торговцев. Торговец должен вступить в гильдию. Если он вступает, то получает защиту, а взамен платит торговый налог. Зам начальника по счетам отвечает за учет учёт средств торговой гильдии и следит за уплатой торговых налогов членами гильдии. Хоть работа и неспокойная, но мне нравится. Но однажды мне назначили встречу. Но однажды мне назначили встречу. Это была Айрис Лана Армилия. Она была не только дочерью феодального лорда герцогства Армилия, где я жил, но также она была той, кто забрал меня из приюта за что я ей благодарен. Честно говоря, я думал, что это очень проблемно. Честно говоря, я думал, что это очень проблемно. Хоть я ей благодарен, но к работе это не относится. Я не буду смешивать личные и дела. По торговым связям я узнал, что она вернулась в герцогство после разрыва помолвки, и возможно, попросит у меня о чем то проблематичном. Вот почему я был слегка подозрителен. Тем не менее, Хм, вот как? Даже если торговля в королевском городе упала, когда я услышал разговор о делах, это было подобно взорвавшейся бомбе. Почему ты знаешь об этом? Во-первых, это один из тех вопросов, что делает меня подозрительным. Только проницательный человек сможет понять такие вещи. Также он должен постоянно следить за бухгалтерскими книгами, чтобы узнать это. Почему человек вроде нее, никак не связанный с подобными вещами, осведомлен?» Это не те слова, что должна сказать девушка, окруженная молодыми дамами и господами в королевском городе. Я буду дураком, если продолжу ее недооценивать. Она вызывает во мне те же чувства, что и после знакомства с влиятельными людьми, когда я пришел на эту работу. Тем не менее, я заметил, это слишком поздно. Инициатива в разговоре уже была у нее в руках. Я, проигравший в первом раунде, снова поднял тему, и когда мы оказались в критической точке, Она сказала, что у нее есть просьба. Как и думал, она ждала правильного времени для атаки. Хоть я и удивился, что у нее есть просьба, еще больше я удивился самой просьбе. Изменение целого герцогства, средней и долгосрочной реформы, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь услышу подобные слова из уст этой юной госпожи. Я подумал, что это интересно. Если это тот же человек, что и раньше, я незамедлительно скажу ей, что это пустые мечты. Но к удивлению она понимала нынешнюю ситуацию, и наш разговор доказал мне это. В конце концов, я сделал стремительный выпад, чтобы проверить. Я не думал, что у нее есть личные уполномочия в решении дел. Таким образом, обещанное ею будущее невозможно. И она смогла мне ответить. Я и представить не мог, что она станет доверенным лицом феодального лорда. В конце концов, мою сильнейшую карту переиграли. Что ж, Теперь нет причин для раздумий. Я действовал быстро, согласился на предложение, и когда она уехала домой, незамедлительно начал искать себе замену. Интересно, что за планы она будет обсуждать через три дня. Вот чего я ждал с нетерпением. Благоустройство дочери герцога. Читает Аделина Мур специально для сайта rulet.ru. Глава 10. Собрание. Три дня пролетели незаметно, и, как обещал, Манеде посычал ворота. Сейчас я буду проводить первое собрание. Сначала мне нужно объяснить им свои планы, чтобы они поняли суть. Спасибо всем, что пришли сюда сегодня. Первое собрание сейчас начнется. Людям, присутствующим здесь, я могу доверять. Другими словами, это те, кто ездил со мной инспектировать: Манеде, Себастьян и Сэй. Сэй один из тех детей, кого я забрала домой, когда была маленькой. А сейчас он помогает Себастьяну управлять поместьем. Во-первых, я бы хотела рассказать свои идеи. За месяц я проинспектировала герцогство и обсудила детали с Себастьяном. В сравнении с другими, наши земли богаты. Это правда. Начиная с королевского города вплоть до наших территорий, круглый год весна. Вот почему фермерство в южной части герцогства так преуспевает. А так как еще уносить границы с морем, то можно вести торговлю. Я не преувеличию, назвав наше герцогство второй столицей королевства. Когда я осматривала земли, у меня возникло чувство, как будто это спелый фрукт. Все нормально, если съесть его сейчас, но если мы подождем еще немного, то он полностью сгниет. Думаю, они не ожидали от меня подобных метафор, глядя в полном изумлении, особенно Себастьян и Сей. Богатый становится богаче, а бедняк беднее, а так как в лавках нет новых товаров, то происходит застой. Для кого-то вроде меня, жившей в капиталистической стране по типу Японии, я отношусь к конкурентоспособной части общества, так что знаю, что простое накопление богатств не поможет. Эти земли другие. Невозможно даже представить их конкурентоспособность, но без нужных навыков они не смогут развиться. Если люди, живущие здесь небогаты, то земли никогда не принесут прибыль. Вот как это работает. Когда рынок ограничен в конечном счете он рухнет. Другими словами, Если мы будем помогать процветанию людей, с нынешним экономическим курсом наше герцогство придет в упадок. Когда я оглянулась вокруг, то заметила, что никто ничего не понял. Проще говоря, я хочу создать место, где детям не придется проходить через то, что испытывали вы в прошлом. Подняв, о чем речь, все улыбаясь кивнули в согласии. У нас впереди глобальная цель. Пройдет сотня лет, прежде чем герцогство разовьется до чего-то похожего на нашу цель. Так что первое, что мы должны сделать, улучшить качество жизни населения. Для того, чтобы это случилось, нужно провести некоторые реформы. Сначала я бы хотела использовать средства Герцогского дома для помощи в управлении землёй, после этого организовать банк, упорядочить государственные дела, провести налоговые реформы, создать обслуживание дорог, обязательное образование. Э, -э что такое банк? Вклинился в мой монолог и робко спросил Сэй. А, извиняюсь. Я слишком увлеклась. Что касается банка, то думаю, что этим займутся Себастьян, Сэй и Манеде. Позже обсужу с вами детали. Тем не менее, банк не будет реализован, пока люди не станут богаче, а мы не проведем в герцогстве реформ налоговой системы. То есть вы хотите использовать налоги, собранные с людей для управления герцогством, а деньги взятые откуда-то еще для содержания герцогского дома? Верно, Манеде? Так что именно вы намерены делать? Для начала устрою бизнес Когда я это произнесла, атмосфера вокруг моментально заледенела. Глава 11. Дела. Говорите, начнете бизнес. Севастьян Сай, скорее всего против. Их лица сильно посморнели. Думаю, по многим причинам вам не стоит этого делать. Будет лучше прекратить думать в этом направлении. Манеда, бывший частью торговой гильдии, тоже был против. Но если я не заработаю денег, то всё так и останется несбыточной мечтой. Если мы сами будем заботиться о поместье и сократим расходы на еду и роскошную одежду, тогда сможем выделить средства на содержание дорог и другие нужды. Но принимая во внимание репутацию герцогской семьи, мы не можем сильно урезать бюджет. Поэтому мне пришла в голову идея о начале бизнеса, благодаря кое-чему интересному, что я увидела во время инспекции. «Монеды, не мог бы ты меня не перебивать? Прежде чем дослушаешь, тогда возможно и будет толк. После моих слов на лице Манеды отразилось сомнение. Думаю, должна отметить, что я в конце концов дочь благородного, для меня не имеющей дел с торговцами, а теперь внезапно объявившей о желании начать бизнес, твоя реакция вполне естественна. Нет, пожалуйста, простите. Все в порядке. Продолжу. Я хочу продавать товары. Рэхми, пожалуйста, достань. Сейчас Рэхми достала из сумки коричневый плод. Что это? Себастьян и Сей, которые, похоже, никогда не видели его раньше, начали тщательно рассматривать плод. Этот плод называется какао. Похоже, он растет в тропическом регионе на юге. Местные выращивают и употребляют его в напитках. Верно, какао. На нашей территории вечная весна. Сам регион расширяется с север на юг, поэтому южные части тропики. Поэтому здесь и появился какао. Я слышал о нем, но, если я не ошибаюсь, из-за его горечи его невозможно пить. Чего и следовало ожидать от манеды. Торговая гильдия должна быть осведомлена о подобной продукции. Но когда я проводила инспекцию с рехми, то кое чему удивилась. Этот ребенок действительно знает почти обо всем. Она даже знала, как местные поэтапно выращивают какао, а затем превращают его в напиток. Вы тоже, наверное, удивлены. Как я и думала, его уже продавали. Ты меня этим успокоил, манеды. Да, Выражение его лица говорила. И тем не менее, вы собираетесь это продавать? Почему вы так уверены? Я полностью в этом уверена. Неважно, кто что скажет, но в конце концов, для аристократов очень важны десерты. Например, для чаепития. Таня, открой дверь. Сию минуту. Когда Таня открыла дверь, одна из наших поваров Мерида ожидала снаружи. Между прочим, Мерида еще одна из подобранных мною детей: Таня, Райл, Дит, Манеде, Рэхми, Сей и Мерида. Я взяла этих семерых. Так как Мерида хотела готовить, она стала одной из наших поваров. Именно она тот человек, что готовит мне блюда, а из-за того, что я на диете и у меня появилось множество запросов, она с ними справляется. Другими словами, она великолепный повар. Мерида сделала этот десерт, используя какао как главный ингредиент. Появился, разумеется, шоколад. Все выглядели довольно заинтересованно. Пожалуйста, попробуйте. Все аккуратно откусили странный и неизвестный продукт. Вкусно! Как только они набили полные рты, у всех не осталось ничего, кроме восхищения. Это сделано Это сделали из какао, верно? Если это так, кстати, Сколько это будет стоить? Так как мы использовали сахар, то цена немного возрастет. Основным потребителем будет дворянство из-за дорогих ингредиентов, так что это станет лакомством для благородных. Но в ближайшем будущем я хочу сделать его недорогим, чтобы больше людей смогли купить его. Теперь следующая, Мирида, пожалуйста, принеси другие. Конечно. Вскоре принесли плитки молочного шоколада, потом плитки темного и другие виды шоколада, например, трюфель. Их тоже сделали из бобов какао. На вкус совершенно другой. Пожалуйста, попробуйте. На этот раз все попробовали не раздумывая. Вау, вкусная тиша. Мне нравятся эти кругленькие, а мне нравится простой. Его легче есть. Все выбрали сладость себе по вкусу. Я рада, что им понравилось. Итак, у нас есть множество вкусов, как бывший член торговой гильдии Монеде. Что думаешь об этом товаре? Никогда не слышали раньше? С нужной рекламой его моментально раскупят. Хорошо, что уже определён основной покупатель. Спасибо. Тогда Сэй, будешь моими руками и ногами и поможешь мне открыть магазин, где этот товар будет продаваться. Возможно, это грубо с моей стороны, но разве Манеде не лучший выбор? Манеде займётся банком, о котором я говорила раньше, так как именно ему предстоит вести переговоры с торговой гильдией. К тому же, если товар ориентирован на благородных то лучше, чтобы ты, работающий в герцогском доме, отвечал за это и смог среагировать моментально. Хорошо, сделаю все возможное, чтобы вас не разочаровать. С этим покончено. А теперь давайте разберемся, где же мы будем делать эти товары. Во-первых, Себастьян, пожалуйста, заключи контракт с деревней, выращивающей бобы какао. Райл и Дит, пожалуйста, продумайте, сколько понадобится людей, чтобы засекретить транспортировку из деревни до дома. Издайте мне отчет. Уверена, вы помните дороги, по которым мы ехали во время инспекции, верно? Понятно, начну немедленно. Себастьян, Райл Edits в стали. Мирида, пожалуйста, сделай больше шоколада для пробной продажи. Позже я передам другие рецепты. И, Таня, пожалуйста, подготовь все для письма матери. Вы сказали, что напишете мадам? Да, никто лучше матушки не разбирается в рекламе. Если мы отправим ей товар, то она его разрекламирует. Конечно. Манеде, пожалуйста, начни создавать фирму. Когда начнёшь, возьми с собой Сая. Если возможно, найди место, где мы сможем начать изготовление. В течение следующих 3 месяцев, так как это будет самое тяжёлое и важное время для фирмы, ты сможешь и дальше нам помогать. Разумеется, я ни за что не пропущу что-то интересное. Спасибо. Рыхми, останься, пожалуйста. Я хочу кое-что с тобой обсудить. Ты ведь знаешь средние рыночные цены, верно? Да. Если это касается последних 50 лет, то спрашивайте меня о чем угодно. Тогда заранее всем спасибо за труд. Если что-то случится, проконсультируйтесь со мной. Глава 12. Основание компании. Итак, мы основали что-то вроде компании. Ее назвали Компания Азура. Благодаря всеобщим усилиям, мы смогли вовремя предоставить товар в магазин. Когда я отправила продукт матери на пробу, она тут же устроила чаепитие, и он моментально стал популярным среди аристократов. Компания теперь настолько загружена, что мы не успеваем обрабатывать все заказы. Спасибо знаниям из той жизни. Была идея увеличить производство, но мы от нее отказались, так как основной потребитель, так как основной потребитель дворянство. Вместо поднятия продаж лучше придерживаться заданного темпа и сохранять дефицит. Там уже на коробках с шоколадом начали печатать «Лилии» – логотип нашей марки. Это подготовка к появлению будущих конкурентов. Кстати, один уже появился. Сейчас разрабатывается отдельная линия шоколада для простолюдин, но сейчас шоколад все еще роскошь. На данный момент мы думаем об открытии кафе и продаже таких вещей, как блинов с шоколадным кремом и фруктов в шоколаде. Мы уже нашли подходящее место и способ получения ингредиентов, так что операция скоро начнётся. Сей был очень-очень занят, бегая тут и там. Хоть я так и сказала, это не значит, что я сама бью лишь баклуши. С организацией компании я постоянно руковожу в ней, а также готовлю проекты реформ для герцогства. Хоть мое расписание и забито, это довольно ностальгично, потому что в моей прошлой жизни все было точно так же. Выкину эти мысли из головы и подумаю о первой вещи на повестке дня. Встреча с Сэем. Текущее положение дел описано в этих документах. Линия шоколада для дворянства в полном порядке. Что насчет поиска рабочих? Все нормально. Множество поваров приходит в нашу компанию. Неизвестная еда, люди хотят узнать, как ее делать. Ясно. Тогда, пожалуйста, введи систему выходных, о которой я тебе недавно рассказывала. Что касается семириды, то если ты считаешь, что эти повара подходят, тогда предоставь их ей, ведь я хочу начать другую линию. Мы начнем, как только закончим с подготовкой, поэтому я хочу, чтобы она все проверила вместо меня. Как пожелаете. В будущем я хочу распространить наш товар не только в королевском городе, но и за его пределами, поэтому нам нужен способ транспортировки в эти территории. Интересно. Мы можем просто создать транспортный отдел. Таня, пожалуйста, позови Рехми и Манеде. Как я и просила, Таня немедленно отправилась за Рэхми и Манеде. Манеде, как торговцы обычно вставляют свои товары, но ну, если это мелких или средних размеров товар, то лично, если большой, то нанимают сопровождающих или берут личных помощников и отправляют с ними. В таком случае, как я и думала, лучшим решением будет организовать транспортный отдел. Рехми, пожалуйста, немедленно найди карту. Затем среди дорог королевств выбери те, которые проходят по равнине, и предоставь мне информацию об их климате и разнице в температуре. Также посчитай, сколько времени займет доехать туда из нашего герцогства. Пожалуйста, обсуди с Райлом, сколько сопровождающих потребуется. И сколько это будет стоить? Интересно, что же начинается на этот раз? Полагаю, разработка транспортного отдела, но до этого, как мы все это оформим, нужно посчитать, сколько это будет стоить. Так, Сей, сначала составь график работы тех рабочих, о которых мы говорили раньше, а также обсуди это с Миридой, чтобы держать ее в курсе дел. Рэхми, пожалуйста, займись этим немедленно. Таня, позови Бостиана и Манеды. «Останься, нам нужно обсудить концепцию банка. Получив указания, все немедля наринулись их исполнять. Думаю, можно увеличить число персонала. Хоть я и хотела уменьшать его постепенно. Мы очень нуждаемся в людях. Если сый продолжит в подобном духе, то скоро сломается, а это нехорошо. Упс, нужно подумать о чем то другом. Манеда, у тебя есть вопросы по поводу того, что мы только что обсудили? Настало время полномасштабных действий и продвижения реформ герцогства. Решение пораньше рассказать об идее банка монеты было верным. Хоть сейчас на рынке используются деньги, но нет ни одной организации по их контролю. Для меня это было удивительным. Интересно, горожане полностью тратят деньги, если нет, значит, откладывают торговой гильдии. Похоже, торговая гильдия тоже предлагает подобного рода услуги, и люди легко могут снять деньги в любом отделении гильдии что очень удобно. Тем не менее, торговая гильдия делает это непрофессионально. Она просто хранит вложенные деньги. У тебя есть вопросы по этому поводу? Нет. все таки здорово вы придумали. Ну, не я это придумала, хоть я и хотела это сказать, но я не могла, так что молча улыбалась. Для начала купи здание, в котором будет банк. После используй мое имя и устрою встречу с главой торговой гильдии и другими президентами важных компаний. Я понял. Глава 13 Встреча. Следующие несколько недель были потрачены на подготовку к открытию банка. Например, выбор здания и поиск оборудования. Как обычно, нужно сделать целую гору вещей. Наконец, настал обещанный день встречи. Местом проведения был выбран главный штаб торговой гильдии, находящийся здесь, в герцогстве Армелия. Когда я встречалась здесь с Монедой, то думала, что интерьер успокаивающий и простой, и до сих пор так думаю. Так Спасибо всем, что выклеили время из своего расписания и пришли сюда сегодня. Я начала с приветствия. Кроме того, я правда счастлива, что все собрались здесь сегодня, так как у них всех действительно очень-очень забитое расписание. О, не стоит. Мы тоже хотели встретиться с президентом компании, что появилось так внезапно, сказал он, остро посмотрев на меня. Как и ожидалось. Впечатляющий уровень. Я пришла сюда сегодня не как президент компании Азура, А как доверенное лицо феодального лорда герцогства Армилия? О, доверенное лицо феодального лорда? Вот как? Да. В другом случае я бы не смогла собрать здесь всех сегодня. В конце концов, наша компания всего лишь новичок. Как скромно. Я уже весьма наслышена ваших действиях. В таком случае, с радостью приму вашу похвалу. В любом случае, цель сегодняшней встречи иная. Атмосфера в комнате сразу остыла. Прежде всего, я бы хотела организовать банк в нашем герцогстве. Этим я подразумеваю, что хотела бы, чтобы вы им пользовались. Банк? Да. Простите мою невежливость, но что это такое? Проще говоря, это улучшенная версия хранилищ, которые предоставляет торговая гильдия. Его главная цель принимать вклады, предоставлять деньги и финансовые услуги. Вклады? Финансовые услуги? Я никогда раньше не слышала о таком. Что это значит? Давайте начнем со вкладов. Это похоже на услуги, что предоставляет торговая гильдия, когда компания или частное лицо доверяет ей деньги. Такие же услуги будет предоставлять банк. Торговая гильдия сможет сократить расходы на охрану. Разве это не преимущество для нее? Кроме того, они могут совершать сделки между счетами в банке. Например, если у партнеров есть депозитные средства в банке, то деньги могут быть перемещены между счетами и Таким образом, не придется носить с собой наличные. Думаю, лучше будет сделать вклады похожими на японские, другими словами, банковская книжка и печать. Но из-за того, что банк появился только недавно, будет трудно обрабатывать переводы между счетами. Думаю, хорошая идея также будет проверка личности, а из-за того, что люди будут ездить по разным регионам, неплохо было бы вести чеки и векселя. Теперь, настояв на составлении семейных регистров, думаю, неплохо сделать для них идентификаторы. А чтобы доказать, что идентификатор действительно принадлежит человеку, на обороте должна стоять печать. Тем не менее, не обязательно, чтобы все было как в Японии. Стоит позже все обдумать. Будет лучше, если семейный регистр ведут попозже, чтобы банк уже успел обосноваться. Что касается личной печати, так как тут нет канси, думаю, можно использовать гербы дворянства. С вопросом о том, как лучше поступить, я подошла к монете. Если кто не знает, то в Японии используют личные печати с кандзи вместо подписи для юридических дел. Также я думала о том, что делать после открытия счета. Здесь не существует компьютеров, так что когда клиент откроет счет в банке, то получит банковскую книжку и таким образом сможет хранить деньги. Кстати, мы уже организовали охрану, которая и будет использована в банке. Охрана необходима банку, особенно когда будет перевозиться груз. Верно? Конечно, я не говорю, что у охранников высокая квалификация, Но нужны начальные инвестиции. Ясно, но будет ли это безопасно? В конце концов, это важное вложения. Здесь не должно быть риска. Конечно, наш дом возьмет все под контроль. Я могу гарантировать качество охраны, но если преступление все же произойдет, то я использую свое положение, чтобы найти преступника. Хмм. Тогда что насчет финансовых услуг? Что-то вроде займа Другими словами, растовщичество. Конечно, будут жесткие условия, и если кто-то будет подходить требованиям, то он сможет занять капитал, например, для начала нового бизнеса. Это интересно. Вы сможете положить деньги в любое время и забрать любую сумму. Станет легче вести сделки. Вдобавок, если вам не хватает средств, вы можете их занять. Наш дом будет в ответе за сохранность средств. Благодаря этому деньги всегда будут в безопасности, если наш дом не развалится. Что вы думаете? Ранее вы любезно похвалили управление компании, но что вы думаете о феодальном лорде, приумножающем прибыль земель? В конце концов, деньги герцогства принадлежат герцогству. Хоть я так и сказала, это не гарантирует инвестирование банком герцогства, особенно когда люди передо мной не хотят делать прямые инвестиции. В конце концов, я планировала потратить деньги с налогов на развитие земель. То есть, если бы компания не стала успешной, то большая часть налогов пошла бы на содержание герцогского дома. А не на улучшение дорог. Они же не ошибаются в том, куда идет прибыль компании, верно? Принимая этого внимания, чего вы хотите от нас? Не представляю, что делать после создания банка, потому что важнее всего вернуть деньги герцогства обратно в герцогство для его развития. Но за это всегда отвечала торговая гильдия, так что я хотела бы попросить разрешения на то, чтобы работающие над этим люди перешли в наш банк. Так как многое придется выучить, было бы лучше, чтобы у людей уже был опыт. Также, хоть мы и выбрали место для главного банка, нужно еще найти место для отделений, поэтому я буду благодарна, если торговая гильдия сможет что-нибудь предложить. Что же касается нашей гильдии, то у нас всегда были проблемы в этой отрасли, и мы были бы счастливы, если вы этим займетесь. Так что будем рады сотрудничать с вами в этом вопросе. Верно, ведь перспективы банка выглядят весьма заманчиво. Тогда следующий пункт. Должна ли я поднять главный вопрос, касающийся компании Атмосфера снова накалилась. Не стоит заканчивать на этом, так как у всех здесь собравшихся очень жесткое расписание. Будет глупостью, если я не использую этот шанс. Касательно банка было решено, что налоговый сборы в Герцогстве будет инвестированы на содержание дорог Герцогства. И есть еще кое-что создание академии. Академия, говорите? Такая же, как в королевском городе? О, нет нужды тратить деньги налогоплательщиков на такую бесполезную академию. Я хочу построить академию, где есть начальные классы, в которых студенты научатся читать и писать, а также продвинутые классы, где будут преподавать специализированные предметы. Мы будем использовать налоги для этого. Так я планирую выпустить указ об обязательном начальном образовании в нашем герцогстве. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на специализированные классы. В каком смысле? Откровенно говоря, я бы хотела, чтобы вы инвестировали их Помимо денег, также будем рады материалам и оборудованию. Разве банк, о котором вы говорили раньше, не сможет финансировать это? Банк зависит от пожертвований Герцогского дома и средств налогов. Если банк начнет инвестировать нечто обширное, то нарушится баланс между доходами и расходами, и в результате это приведет к краху управления банком. В этом есть доля правды. В таком случае, разве не лучше, если мы сначала подождем основания академии? если возможно, я хотела бы построить академию в ближайшее время, так как люфти это важный ресурс. Будет глупо бросить и не развивать его. Хмм, какая у академии концепция? Я покажу вам наработки, пожалуйста, взгляните. Пришедший со мной Себастьян раздал всем документы. Эти материалы я готовила последние несколько дней. Из-за этого у меня не было времени нормально поспать. Прежде всего, я хотела бы создать медицинское и фармацевтическое отделение. После отделения по управлению землей и отделения бухгалтерского учета. вы сказали медицинское отделение. Диктора компании были весьма удивлены. Думаю, это естественно, так как докторов могут нанять только правители и аристократы, а знания медицины не слишком распространено. Ценность этих знаний все присутствующие здесь осознают ее. Обычно, чтобы получить такие знания, нужно высоко заплатить. Верно, обычно это так. Я бы тоже хотела нанять несколько таких людей. Я хотела найти двоих или троих для нашего дома, но не знаю, откуда мать об этом узнала, она все подготовила. Я бы хотела использовать связи матери для переговоров с врачами и будущих переговоров с разными компаниями. Между прочим, фермеры и ученые будут учителями в сельскохозяйственном отделении для обучения в классах и на практических занятиях. Что касается ученых, то я снова воспользовалась связями отца и матери, чтобы с ними связаться. Также я настояла на том, Чтобы Рэхме тоже стала преподавателем.